Глава 24 В сизой пелене папиросного дыма за длинным столом сидело человек двадцать. Наркомы, директора заводов, конструкторы, лица у всех усталые, замкнутые, у каждого свой фронт, свой план, свои трудности. Я сидел чуть в стороне, рядом с Шапошниковым, ждал. Мне предстояло задать тон совещанию слово мне должен был дать нарком обороны. Ворошилов с пунцовыми щеками, словно его кто-то отхлестал по ним, сидел напротив, угрюмо уставившись в стол. Наконец вошел старин. Участники совещания дружно вскочили, вытянувшись в струнку. Кто мог, конечно. Вождь благожелательно покивал, знаком велел садиться, а сам остался на ногах. Ворошилов оглянулся на него и, спрашивая и произнес — Слово для доклада предоставляется в полномоченном упоре Организации оборонной промышленности при Наркомате обороны Герою Советского Союза товарищу Жукову Георгию Константиновичу. Я поднялся. одернул китель, на котором сверкнула золотая звезда героя. Обвел взглядом участников совещания, взглянул на вождя. Он улыбнулся и чуть качнул головой, подбадривая. «Товарищ Сталин!» товарищи члены Политбюро, народные комиссары, директора и конструкторы. Я не стану тратить ваше время на описание наших побед при Голе. Речь о другом. Речь о цене, которую мы платим за каждую победу. Цене, которую можно и нужно уменьшить. Начну с танков. Наши Т-26 и БТ горят как свечки. Японская 37 миллиметровая пушка бьет их насквозь, с километровой дистанции. Карбюраторные двигатели — это готовый факел в моторном отделении. Мы теряем машины и экипажи, которые можно было сохранить. Мы остро нуждаемся в танках с противоснарядной броней, дизельным двигателем и мощной пушкой, которая бьет дальше и точнее. И такой танк у наших конструкторов уже есть, это Т-34. Однако он существует в основном только в чертежах. Нужно развернуть его производство на трех заводах одновременно, чтобы ни бомбежки, ни другие обстоятельства не могли остановить выпуск. Теперь авиация. Наши истребители И-16 уступают новым японским машинам. Летчики несут неоправданные потери. Нужны новые самолеты. Не завтра, ни через год, сейчас. Конструкторы Яковлев, Лавочкин, Илюшин и другие наши талантливые инженеры готовы дать такие машины, но им нужен зеленый свет в получении ресурсов, станков и специалистов. Теперь пехота. Наш боец в гимнастерке цвета хаки – идеальная мишень в монгольской степи, да и не только в ней. Нужна маскировочная форма, нужна новая каска, которая действительно защищает голову. Нужны хотя бы простейшие бронежилеты для штурмовых групп, чтобы не посылать людей на убой. Связь. Без связи нет управления. А без управления нет победы. Нам нужны радиостанции в каждом танке. Нужны переносные рации для командиров рот и батальонов. Без этого мы будем продолжать нести потери от собственной дезорганизации. Артиллерия. Наши 45 миллиметровки пока берут лобовую броню даже новых танков. Но нужны новые орудия. Я знаю, что конструктор Грабин уже работает над 57 миллиметровой пушкой. Нужно как можно быстрее провести испытание и запустить ее в серию. Я понимаю, ресурсы ограничены. Планы утверждены, но враг ждать не будет. Пока мы выполним все, что запланировано. Либо мы найдем ресурсы сейчас, либо будем платить кровью, потом, жизнями. И цена окажется неизмеримо выше. Мои предложения лежат перед вами. Они конкретны и выполнимы. Вопрос в том, хватит ли у нас решимости их реализовать. Доклад окончен. Готов ответить на вопросы. Вопросов не последовало. По взглядам, обращенным к хозяину, было видно, что участники совещания ждали, что скажет он. Однако вождь не торопился. Бесшумно ступая по ковровой дорожке, он прохаживался вдоль стола. — Полагаю, что присутствующие товарищи согласятся со мною, — наконец заговорил вождь. — В том, что речь товарища Жукова при всей ее эмоциональности, содержит рациональное зерно. Ленин учил нас смотреть правде в лицо, сколь горькой она не была бы. А потому я жду, что и остальные участники совещания станут высказываться столь же откровенно. Я скажу. Взял слово заместитель председателя Совнаркома СССР Лазарь Моисеевич Каганович. «Товарищ Жуков предлагает нам, по сути, с нуля развернуть новый тип промышленности. Новые танки, новые самолеты, рации в каждый извод. А кто это делать будет? У нас до сих пор на заводах дореволюционные станки работают. Износ станочного парка до 40% уже доходит». Его поддержал директор Харьковского паровоза строительного завода имени Коментарно. Лазарь Моисеевич прав, да взять хотя бы двигатель В2 для нашего Т-34. Дизель сложный, капризный. Мы над В2 уже второй год бьемся, и все еще не уверены, что устранили все недостатки. Вы хотите к весне сорокового сотни штук? Это утопия. Слово взял представитель Ижорского завода. — Георгий Константинович, ваши требования к броне — это же технологический прорыв. Такие марки стали мы только в лабораториях получаем, а вы — в массовую серию. Ну не будет этого, по крайней мере, скоро. Я молчал, давая им всем выговориться. Пусть все сомнения выложат на стол. Пусть все «не могу» прозвучат вслух. Рядом со мной поднялся худой, похожий на профессора человек, директор радиозавода. Он говорил тихо, словно не хотел, чтобы его услышали. «Радиостанции для каждого танка, для командира взвода — это фантастика. Нам бы армейские корпусные узлы связи обеспечить. А вы о тактическом звене. Эфир забить помехами, расплюнуть. Да и где столько взять радиоламп?» В воздухе повисло тяжелое, почти осязаемое молчание. Нет, все эти люди не думали со мною спорить. Они были за, в принципе. Но работала инерция гигантской, уже работающей машины, которую я намеревался развернуть на полном ходу. Сталин молча курил трубку, медленно обводя взглядом собравшихся. Его взгляд на мгновение задержался на мне. В его глазах был вопрос. «Ну, что вы на это скажете, товарищ Жуков?» Я откашлялся и поднялся. Все взоры обратились ко мне. «Вопросы ресурсов и технологий следует задать представителям соответствующих ведомств», начал я, глядя на директора Харьковского завода. «Я смотрю на это с тактической точки зрения. Без нового двигателя танк-мишень, без рации слепец». На Халкинголе японцы в первую очередь уничтожали посты связи. Оставшись без управления, батальон терял боеспособность за час. Я перевел взгляд на человека с Ижорского завода. Качество брони, допробиваемость брони наших БТ японскими 37 миллиметровыми пушками на дистанции 800 метров. 90 Если вместо 34-ки вы дадите к следующей войне те же БТ... Их хватит всего на один бой. А это, считайте, перерасход металла и моторесурсов. Я взял со стола отчет завода связи. Помехи в эфире. Ну что ж, решение, смена частот и шифрование. задания приложу. Без связи управление артиллерией и авиацией невозможно. Без управления потери растут в геометрической прогрессии. Я не технолог но я вижу результат на поле боя. И задача — снизить потери и повысить эффективность. Ваша задача — найти технические решения. Альтернатива — продолжать нести потери там, где их можно избежать. После моих слов в зале наступила тяжелая пауза. Первым ее нарушил начальник генштаба Шапошников, обратившись к наркому тяжелого машиностроения Казакову. — Борис Львович. «По танковому вооружению. Конструктор Грабин в КБ завода «Домер-92» предлагает новую 76 миллиметровую танковую пушку F-32. Насколько реально ее скорейшее внедрение вместо устаревших Л-10?» Казаков только мрачно покачал головой. «Товарищ Шапошников, Грабин — талантливый конструктор, но F-32 еще требует доводки» а главное — перестройки производства. Заводу номер 172 в Мотовелихе потребуется не менее полугода, чтобы только переналадку станочного парка сделать. Шапошников кивнул, принимая сказанное к сведению. Нарком авиационной промышленности Михаил Моисеевич Каганович обратился к конструктору Илюшину, которого Берия, по моему требованию, приказал выпустить из Шараги. — Сергей Владимирович... По вашим штурмовикам, реально ли адаптировать бронекорпус ЦКБ-55 под противотанковые пушки? Бои на Холкинг-голе показали, что японские танки уязвимы для авиационных пушек. Илюшин, который явно чувствовал себя не в своей тарелке, проговорил, «Михаил Мессич, это потребует полного пересмотра конструкции. Увеличится вес, изменится центровка. Я готов поработать» но гарантирую, не раньше конца 40-го года. Директор танкового завода номер 183 в Харькове Юрий Евгеньевич Максарев вмешался в разговор. По т Т-26 мы можем усилить лобовую броню до 25 мм уже к февралю. Это даст защиту от 37-мм пушек на средних дистанциях, без пересмотра всей конструкции». Нарком боеприпасов Иван Павлович Сергеев поднял голову от бумаг. «Товарищи, вы забываете про снаряды. Для новых пушек нужны новые боеприпасы, а мои заводы работают на пределе. Если начинать производство новых калибров, придется пересмотреть весь госплан по производству боеприпасов». Вновь повисла пауза. Сталин, опустившись на стул во главе стола, медленно раскуривал трубку, обвел взглядом присутствующих и, наконец, сказал Товарищ Меркулов, ваше мнение, как наркома от черной металлургии, Федор Александрович Меркулов тяжело вздохнул. По броневым сталям. Магнитогорск и Кузнецк могут дать нужные марки стали, но потребуется реконструкция прокатных станов. А это время. Минимум восемь месяцев. И вот так вот нарком за наркомом, директор за директором, проблема за проблемой, звено за звеном. Я сидел и внимательно слушал, все фиксируя. Каждый тянул одеяло на себя, и каждый по-своему был прав». Шапошников же, пытавшийся навести мосты, выглядел усталым. Ворошилов явно терял нить дискуссии, погружаясь в бумаги. Коганович, старший зампредсов наркома, с холодным расчетом оценивал каждое предложение и, видать, мысленно прикидывал стоимость. Ко мне наклонился Шапошников, понизив голос, проговорил. — Георгий Константинович, ну вы сами видите, что творится. Боюсь, что без решительного вмешательства все утонет в согласованиях. Я кивнул, но вмешиваться не спешил. Сначала нужно было дать всем высказаться, чтобы противоречия проявились со всей очевидностью. Нарком судостроения Иван Федорович Тевасян, привлеченный к обсуждению брони для танков, с раздражением пробормотал. Я не понимаю, почему вопрос о сухопутной брони. — Должны решать судостроители. У меня свои планы. Линкоры проекта А-23 требуют высокопрочной стали, а меня отрывают, чтобы обсуждать эти коробки. Директор Горьковского автозавода Иван Кузьмич Лоскутов мрачно добавил. — Я не понимаю, почему речь только о танках. Крестный транспорт не менее важен для Красной Армии. И в этот момент Сталин медленно поднялся. Разговоры мгновенно прекратились. — Товарищи! произнес он спокойно. — Вы все правы. У каждого свои задачи, свои трудности. Он сделал паузу, обводя взглядом зал. Но есть одна общая задача — готовность к обороне страны. И не к пограничному конфликту, а к войне с первоклассной армией, одной или даже нескольких империалистических держав. Его взгляд остановился на Ворошилове. — Климент Ефремович, как нарком обороны, вы должны определить, каким направлениям и отраслям отдать предпочтение. Не госплан, не наркоманды, а именно вы, как приемщик продукции. Ворошилов растерянно на него посмотрел. В зале повисла мертвая тишина. Сталин снова сел, давая понять, что ждет ответа Наркома обороны. Все прекрасно понимали, это проверка. Проверка того, способно ли военное ведомство сформулировать четкие требования к промышленности, а не просто требовать больше танков. Ворошилов заерзал, перелистывая бумаги, и мне стало ясно, что системного ответа не последует. Только общие фразы. Осталовать нужно было действовать. Я видел, как Ворошилов теряется. А промедление грозило тем, что совещание превратится в пустую говорильню. — Иосиф Виссарионович, вы разрешите мне? Тихо, но отчетливо спросил я, обращаясь к Сталину. Вождь кивнул, а нарком обороны посмотрел на меня с явным облегчением. Я встал и подошел к большой карте, висящей на стене. Все взгляды снова устремились ко мне. Если вы позволите, я изложу конкретные предложения, основанные на опыте Холхенгола. Без общих фраз. Итак, первое. Авиация. Я посмотрел на Кагановича. Нам необходим истребитель, превосходящий Мессершмитт-109Е. Не в будущем, а сейчас. И-16 с ним не справится. Для этого следует помочь конструкторам Яковлеву и Лавочкину а также к конструктору Ильюшину, поручив ему разработать фронтовой штурмовик. Коронович кивнул, делая пометку. Второе — танки. Я повернулся к директору Кировского завода Исааку Моисеевичу Зальцману. Нужно не просто увеличить выпуск Т-34. Нужно организовать его производство еще на трех заводах. Харьков, Сталинград, Свердловск. Чтобы в случае потери одного из них выпуск могли продолжать другие. Зальцман хмуро проворчал. Не могу сказать за другие заводы, но на Кировском точно потребуются дополнительные станки и специалисты. Третье. Противотанковая артиллерия. Мой взгляд упал на наркома вооружения Бориса Львовича Ванникова. 45 миллиметровая пушка пока еще способна пробить лобовую броню новых немецких танков, а также использующихся, но снятых с производства ПЦ КПФВ-1 и ПЦ КПФВ-2. Но нужно срочно запускать в производство 57 миллиметровое орудие «Грабина» и другие перспективные виды артиллерийских орудий, включая реактивные минометы. Ванников нахмурился. «Ну, — Но, Георгий Константинович, это потребует перестройки всего производства. Четвертая пехота... — перебил его я, обращаясь ко всем. — Новая полевая форма и амуниция. Противопульные жилеты. Хотя бы пока для штурмовых групп и новые каски, а не тяжелые и ненадежные шлемы нынешнего образца. Кроме того, ускорить перевооружение на автоматическое оружие. Мосинка, товарищи, как и Буденовка, это наше славное прошлое. А думать следует о будущем. Работа в этом направлении уже ведется, но необходимо поддержать. В зале поднялся ропот. Кто-то из директоров пробормотал. «Но ну, это же колоссальные расходы! Где взять столько стали?» «Буденовка ему не нравится!» — проворчал Семен Михайлович Буденный. «Эка и наглец!» Я продолжал, не обращая внимания. «Пятая связь! Рации на уровне батальон-рота! Без этого управление в наступлении невозможно!» Нарком связи Иван Терентьевич Пересыпкин только развел руками. — Но, Георгий Константинович, наша радиопромышленность не потянет такие объемы! Я намеренно завышал требования. Я знал, что в итоге утвердят меньше, но это будет уже шаг вперед. И в этот момент Сталин снова заговорил. — Товарищ Жуков, большое спасибо за конкретизацию, — сказал он, — снова вставая и медленно прохаживаясь вдоль стола Я предлагаю создать межведомственную комиссию пусть детально проработает каждое предложение срок месяц Его взгляд скользнул по сидящим Товарищ Маленков будет курировать от ЦК Товарищ Жуков от Наркомата обороны. А остальные — по профилю. Вот решение и было принято. Бюрократическая машина сдвинулась с места. Медленно, со скрипом, но сдвинулась. Ворошилов объявил перерыв. Члены комиссии начали расходиться, разбившись на группы. Я же остался сидеть, делая вид, что изучаю бумаги. На самом деле я наблюдал, помня о том, что говорил мне Берия. Вот Каганович-старший отошел к окну вместе с Ванниковым. Разговор тихий, но жесты резкие. Вполне возможно, Каганович недоволен перспективой перераспределения ресурсов в пользу авиации Яковлева и Лавочкина, в ущерб другим проектам. И все равно мало подходит на роль человека, которого нарком внутренних дел мог бы считать опасным врагом. У стола с графиками замер Тивосян, нарком судостроения. Он смотрел на меня из-под лобья с неприкрытой неприязнью. Но это еще ничего не значит. А где же тот, о ком так предупреждал Берия? Кто же стоит за спинами этих людей, искусственно тормозя решения? Мой взгляд скользил по остальным. Нарком боеприпасов Сергеев что-то горячо доказывал Шапошникову, размахивая руками. Он против, потому что вверенное ему предприятие не справится. Но не настолько влиятелен, чтоб угрожать тем более Берии. Директор Лускотов мрачно курил в углу. Недоволен, что его отрасли меньше уделили внимания. Ну и напрасно. Вот ему как раз предстоит очень много работы тягочи для пушек, советские военные джипы. Но нет, это же все производственники. Их возражения вполне понятны. Они болеют за дело, которое им доверила партия. Никто из них не может быть по-настоящему скрытным и опасным врагом. Тем более для всесильного народного комиссара внутренних дел. И тут я заметил, что к Кагановичу Иванникову подошел человек, имени которого я не знал. А ведь я изучал биографии всех участников совещания, предоставленные мне Берии. К досье были приложены и фотографии, но вот этого типа среди них точно не было. Может быть, это какой-нибудь помощник? Мелкая сошка на побегушках. Вот подошел, ничего не говорит, лишь кивает, слушая их разговоры и жалобы на меня. Однако глаза его холодные и внимательные бегают по залу, будто бы кого-то высматривают. Он ловит мой взгляд и мгновенно отводит глаза, делая вид, что изучает люстру на потолке. Вот он. Неявный противник вроде Тивасяна, а серая непонятная фигура. Тот, кто не будет открыто спорить, но в кулуарах, в технических заключениях, в объективных докладных... Может топить любую инициативу, усложняя и без того сложный процесс. Он, кто бы ни был, чьи-то уши и глаза, и вполне возможно, Берия знает о нем больше, чем говорит. У кого бы спросить, что это за тип? Я поискал взглядом Ильюшина. Он стоял в сторонке. Никто к недавнему зеку подходить не хотел. А вот мне было абсолютно плевать на их страхи. — Сергей Владимирович, — громко сказал я, направляясь к нему, — что вы скучаете в сторонке? А подойдя вплотную, спросил в вполголоса. — Ты не знаешь, что это за тип после Кагановича-старшего трется? — Так это же Зварыкин, сказал авиаконструктор. — Кто таков? Ильешин пожал плечами. — Да черт его знает, кто он таков! — пробормотал он. — Серый кардинал. — Говорят, он, по твоему выражению, трется на самом верху. Он умолк, потому что к нам подошел Шапошников. — Ну, что, Георгий Константинович, надеюсь, вы понимаете, с каким уровнем проблем столкнулись. Проговорил он устало, но в его глазах читалось сочувствие. — Понимаю, понимаю, Борис Михайлович. Отвечаю я, еще раз бросая взгляд на Зварыкина. И начинаю понимать, где именно залегают самые глубокие корни этих проблем. Шапошников начал мне растолковывать, что именно меня ожидает, а я продолжал наблюдать за Зварыкиным. Тот отошел от Кагановича и теперь что-то тихо втолковывал начальнику главного управления авиационного снабжения. Тот хмурился, но кивал. В голове складывалась картинка. Этот человек не просто так торчал здесь. Он методично обходил ключевых участников, Похожий, сея сомнения и формируя открытую коалицию несогласия. И кем бы он ни был, его сила явно зыждилась не на занимаемой должности, и вряд ли этот Зварыкин пойдет на открытое противостояние. Скорее будет использовать бюрократические процедуры, объективные трудности и личные амбиции других, как прикрытие чего. Ко мне подошел Маленков, назначенный куратором комиссии цк Ну что, Георгий Константинович, готовьтесь к тяжелой работе. Месяц это очень мало. Он улыбался, но вот глаза оставались холодными. Надеюсь, ваши предложения имеют под собой твердую основу. Ибо всякие там фантазии нам сейчас ни к чему. В его тоне сквозила легкая угроза. Маринков явно давал понять, что любая моя ошибка будет использована против меня же. И, возможно, против Берии, чьим ставником я был в его глазах. — Георгий Максимилианович, предложения мои основаны на опыте, оплаченном кровью. Сухо ответил я. — Знаете ли, фантазировать на фронте — это себе дороже. Он кивнул и отошел, а я остался один итак враги определились явные те чьи интересы напрямую задевали мои предложения и скрытые маленков который видел во мне угрозу своему влиянию и серый кардинал Зворыкин, чьи цели и покровителей и еще <coughs> чьи цели и покровителей еще предстояло выяснить да берия был прав битва за перевооружение только начиналась и линия фронта Проходило не только в монгольских степях, но и в высоких кабинетах. А здесь правила игры были куда как сложнее. Возвращаясь в гостиницу, я мысленно продолжал раскладывать по полочкам сегодняшнее совещание. Маленков, Тевасян, Зворыкин... Вместе они составляли серьезную силу. Мне надо было побыть в одиночестве, чтобы все обдумать. Открыв дверь, я шагнул в номер. И увидел силуэт женщины, что стояла спиной к окну. Свет бил мне прямо в глаза, и я не сразу разглядел в ее руке небольшой плотно стиснутый в пальцах, браунинг. «Не двигайтесь, товарищ командующий», — сказала она тихо, — «и не зовите охрану, это не поможет». При этом она чуть повернула голову, и я без особого удивления узнал ее профиль — Ольга Сафронова, приемная дочь Виноградова и вдова лейтенанта Сафронова, того самого диверсанта, что был застрелен своим же напарником, проводником Терентьевым. — Ольга Ивановна, — произнес я, — чем обязан? — Вы убили моего мужа, — ответила она, — но как-то механически заучено. Ваш муж был предателем и убийцей. Так же ровно ответил я. Он пытался ликвидировать командующего в военное время. Его застрелил его же сообщник. Он был патриотом. Ее голос сорвался на шепот полной ярости. Он боролся с вашим режимом. А вы? Вы — опора власти узурпатора, взошедшего на костях. Господи, боже мой, как же напыщенно даже слишком напыщенно, как в дурной пьесе, и неискренне. Сафронова сделала шаг вперед, и теперь я видел ее лицо отчетливо, изможденное, бледное, с лихорадочным блеском в глазах. Да, актриса, но плохая. Вы ошибаетесь, сказал я, не отводя взгляда от ствола. Я защищаю свою страну от внешних врагов и от внутренних, вроде вашего мужа. Молчите! Она резким движением подняла пистолет. Я убью вас сейчас. Я год готовилась к этому. Год? Подыграл ей я. Мы с вами знакомы всего несколько дней. Вас охраняют палачи из НКВД! Тарабанила она в изубренный текст. И это прекрасно. Пусть весь мир узнает, как героя Халхенгола застрелила вдова младшего командира, которого он погубил. Ага а вот это уже ближе к истине. В Москве наверняка сейчас присутствует парочка иностранных корреспондентов, которые успеют сделать несколько снимков, пока на выстрел прибежит охрана. Выходит, эта мелодрама была и в самом деле задумана заранее. Вполне возможно, первоначальная цель была намечена совершенно другая, но мои успехи на Холхенголе заставили заговорщиков обратить на меня внимание. Сафронов не просто так назвал мне адрес своей семьи. Он рассчитывал на мое чувство справедливости и офицерскую честь. И когда я отправился на квартиру профессора Виноградова, там меня уже поджидала засада. Правда, я обезвредил налетчика, который как-то подозрительно легко сдался. Уж не ради ли этой заключительной мизансцены? — Что вас послал Сафронова? — спросил я. — Говорите, я ведь все равно не успею ничего никому рассказать. Меня послала Россия, которая стонет под игом сатанинской власти. — А как же ваша дочь Сафронова? — спросил я. — Что с ней будет после того, как вас арестуют? Расчет сработал. При упоминании дочери рука диверсантки дрогнула, а то я уже начал думать, что никакой малютки не существует. Этого мне хватило. Я прыгнул вперед, понимая, что могу не успеть. Сумрак в комнате разорвала вспышка выстрела. «Дура!» Я выбил у нее из руки пистолет. Сафронова закрыла лицо руками, видать, собираясь закатить истерику. В этот момент в дверь номеров застучали. Я наклонился, подобрал Браунинг, оторвал руки неудачливой диверсантке от ее лица и скомандовал «Открой дверь и помалкивай». Она злобно зверкнула на меня, но дать явно передумала. Быстрыми шагами пересекла номер. В него немедленно ворвались два лощеных типа в шляпах и плащах. В руках у них были фотоаппараты с рефлекторами фотовспышки. «Руки вверх, господа!» — сказал я с усмешкой. «Кто дернется, пристрелю». Увидев меня живым и здоровым, они застыли. Сафронова попыталась выскользнуть в открытую дверь, но тот же влетела обратно. И неудивительно. В номер входили сотрудники органов госбезопасности, а следом за ними человек, которого я уж никак не ожидал здесь увидеть». Конец первого тома. Читал Сибиряк.